Глава 8. Капитуляция. Бронзовая клетка может создать предупреждающий фабриаль, сообщающий об объектах или сущностях поблизости. В настоящее время для этого используются гелиадоры, и не без оснований, но другие самосветы тоже годятся. Лекция по фабриальной механике, прочитанная на Халин, перед коалицией монархов, у Уритеру, Езован, 1175 год. Каладин пересек горящую комнату не в силах выкинуть из головы тот момент, когда внезапно потерял свои силы. Этот опыт привел его в смятение. По правде говоря, он на самом деле привык полагаться на свои способности, как полагаются на хорошее копье — Испытанное в бою и острое. Нет ничего хуже, чем когда оружие подводит. «Придется наблюдать, чтобы против нас не применяли такие фабриали», — сказал Каладин. «Мне не нравится мысль, что враг может лишить нас способностей». Он взглянул на сил, сидевшую у него на плече. «Ты испытывала что-нибудь подобное раньше?» Она покачала головой. Насколько я помню, нет. Это заставило меня ощутить себя увядшей, как будто меня здесь нет. Он шарахался от комнат, охваченных пламенем, полных первобытных теней и огней, ярко-оранжевых и красных, глубоких и злых цветов. Если бы градоначальники довольствовались нормальным домом, этого бы никогда не случилось. Но нет. Им нужно было жить отдельно, иметь жилище, полное нежного дерева, а не крепкого камня. Голодные языки пламени в возбуждении играли с умирающим особняком. В звуках огня, в его рычании и шипении, слышалось ликование. Спрены пламени бежали по стене рядом с калодином, оставляя черные следы на дереве. Кухня впереди была полностью поглощена огнем. До сих пор он не обращал внимания на жар. Буря свет исцелял ожоги, прежде чем они успевали зачесаться. Пока он держится подальше от сердца огня, с ним все будет в порядке. К сожалению, это может оказаться невозможным. А где подвал? спросила Сил с его плеча. Каладин указал через кухонный ад. На дверной проем, едва видимый, словно тень. Отлично, сказала Сил, ты собираешься бежать? Каладин кивнул, не смея лишиться ни капли бури света. Он собрался с духом и бросился в комнату. Вокруг клубились пламя и дым. Жалобный стон сверху свидетельствовал о том, что потолок вот-вот сдастся. Быстрое сплетение, направленное вверх, позволило Каладину перепрыгнуть через горящую кухонную стойку. Он приземлился с другой стороны и врезался плечом в обуглившуюся подвальную дверь. С громким треском дверь проломилась, горящие щепки и сажа разлетелись во все стороны. Он вошел в темный туннель, вырубленный прямо в каменном склоне холма и уводящий вниз. Когда пылающий ад остался за спиной, Сил хихикнула. «Что? У тебя зад горит!» «Преисподняя!» Он похлопал себя по спине. Ну, после того, как Лешви проткнула его насквозь, эта униформа все равно была испорчена. Ему придется выслушивать жалобы Лейтона на то, как часто Калладин обращается за новой одеждой. Квартирмейстер Ветробегунов, казалось, был убежден, что Калладин позволяет себя ранить только для того, чтобы испортить очередной мундир. Он двинулся по темному каменному туннелю, рассчитывая, что бури света будет достаточно для освещения. Вскоре ему попалась металлическая решетка, прикрывающая глубокую яму, водосток, который отводил дождевую воду, которая затапливала туннель. В буревых погребах, подобных этому, светлоглазые семьи скрывались на время разгула стихий. Он бы отмахнулся от возможного наводнения, как от еще одной проблемы с проживанием в деревянном доме. Но даже каменные дома иногда повреждались во время бурь. Он никого не винил за желание отгородиться от бушующих ветров несколькими футами скалы. Ребенком он играл здесь с Лараль, И теперь все казалось ему меньше. Он помнил глубокий бесконечный туннель, но, стоило миновать водосток, как впереди показался сам освещенный погреб. Войдя, Каладин обнаружил в подземной комнате двух пленников, прикованных к дальней стене. Они сидели, склонив головы. Один был ему незнаком, возможно, беженец, но другой был, Джебер, отец двух мальчиков, которых Каладин знал в юности. «Джебер!» — Каладин устремился вперед. «Ты не видел Рашона? Он...» Каладин замолчал, заметив, что оба пленника не двигаются. Он опустился на колени, вглядываясь в худое лицо Джебера, и ощутил растущий страх. Лицо было совершенно нормальным, только очень бледным, и с двумя выгоревшими угольно-черными ямами на месте глаз. Пленник был убит осколочным клинком. «Каладин сзади!» — вскрикнула Сил. Он развернулся, вытянул руку и призвал свой клинок. Слева от двери, в стене, имелась грубо вытесанная ниша, которую Каладин не заметил, когда вошел. Там спокойно стоял высокий мужчина, Ястребиное лицо, каштановые волосы с черными прядками. Моаш был одет в строгую черную униформу, сшитую в стиле олети, и держал перед собой свет лорда Рошона, приставив нож к его шее. Бывший градоначальник беззвучно плакал, другая рука Моаша прикрывала ему рот, а спрены страха колыхались на полу. Быстрым и ловким движением Моаш вскрыл рашону горло, кровь плеснула на рваную одежду. Рашон упал на камень, Каладин вскрикнул и рванулся на помощь. Но лекарь внутри его покачал головой. Перерезанное горло — это была не та рана, которую можно исцелить. «Иди к тому, кому можешь помочь», — казалось, говорил ему отец. Этот Мертв. Бури. Не слишком ли поздно вызвать крадунью или годыки? Они могли бы... Они бы... Рошон на полу бился в затихающих конвульсиях. А потом человек, который терроризировал семью Каладина, человек, который приговорил Тьена к смерти, просто испустил дух в луже собственной крови. Каладин посмотрел на Моша. Тот молча вернул нож в ножный на поясе. — Ты пришел, чтобы спасти его, не так ли, Кэл? — спросил Мош. — Одного из своих злейших врагов, вместо того, чтобы отомстить и найти умиротворение, ты спешил ему помочь. Каладин взревел и вскочил на ноги. Смерть Рашона вернула Каладина к тому моменту во дворце в Холинаре копье, пронзившее грудь Элкара, и мощ, салютующий членом Четвертого моста, как будто хотя части заслуживал этой привилегии, Каладин поднял сил копье в направлении моша, но высокий мужчина просто посмотрел на него. Его глаза теперь были темно карими но лишенными каких-либо эмоций или жизни вообще. мош не стал призывать свой осколочный клинок. «Дерись со мной!» — крикнул ему Каладин. «Покончим с этим!» «Нет», — сказал Мош, уперев руки в бока. «Я сдаюсь». Шалан заставила себя посмотреть через дверной проем, на тело Ялой, пока Ишна изучала его. Куда охотнее она направила бы взгляд к чему-нибудь другому, да и мысли тоже. Она не любила трудностей, хотя к равновесию между тремя личностями, из которых каждая обладала явной полезностью, ей отчасти удалось прийти, когда она приняла свою боль. Пусть даже она этого и не заслуживала. Равновесие получилось рабочим, она могла действовать. «Но становимся ли мы лучше?» — спросила Вуаль. «Или просто застряли на месте?» «Меня устроит, если не станет хуже», — подумала Шалан. «И как долго это продлится?» — не унималась Вуаль. «Вот уже год мы стоим на ветру, не отступаем, но и не движемся вперед. В конце концов тебе придется вспомнить». Это будет нелегко. Нет, только не это. Еще рано. У нее есть работа. Она отвернулась от трупа и сосредоточилась на насущных проблемах. Неужели у Духокровников есть свои люди среди ближайшего окружения Шалан? Она нашла эту идею не только правдоподобной, но и вероятной. Адалин мог назвать сегодняшнюю миссию «успешной», А значит, проникновением в ряды сыну в чести Шалан по крайней мере доказала, что способна строить планы и осуществлять их. Но она не могла отделаться от ощущения, что Мрейс обвел ее вокруг пальца, несмотря на все усилия вуали. «Здесь ничего нет, кроме пустых винных бутылок». Рэд тем временем открывал все подряд ящики и шкафы. «Погодите, кажется, я нашел газово чувство юмора». В его пальцах было зажато нечто маленькое. «Нет, просто засохший старый фрукт». Газ обнаружил тесную спальню в дальнем конце комнаты, за той дверью, которую заметила вуаль. «Если ты найдешь мое чувство юмора, убей его!» — крикнул он изнутри. Это будет милосерднее, чем вынуждать его иметь дело с твоими шутками, Ред. Светлость шалан считает их забавными, верно? Все, что раздражает Газа, забавно, Ред. Так ведь я сам себя раздражаю, — откликнулся Газ. Он высунулся из проема, заросший, теперь с двумя здоровыми глазами. Новый вырос после того, как несколько месяцев назад он наконец-то научился поглощать буресвет. стал быть, я самый забавный шквальный мужик на планете. Шалон, что мы тут ищем?» «Бумаги, документы, записные книжки», — перечислила она. «Письма, любой вид писанины». Парочка продолжила обыск. Какие-нибудь явные улики они сумеют узнать, но Ялой намекнула что искать следует нечто необычное, нечто скрытое, такое, что, по мнению Мрейза, не должно попасть к шалан. Она прошла через комнату, затем слегка повернулась на каблуках и посмотрела вверх. Как это вуаль не заметила под потолком поиска изысканного орнамента в виде завитков? А ковер в центре, пусть и был одноцветным, но зато отличался пышностью и ухоженностью. Она сбросила туфли, стянула чулки и прошлась по нему босиком, так что пальцы утопали в ворсе. Комната была скромной, но вовсе не унылой. Секреты. Где же секреты? Подойдя к винному шкафу, она осмотрела содержимое и узор на юбке зажужжал. Яла и упоминала редкое вино. Значит, ключ к разгадке где-то здесь. Ничего не оставалось, кроме как продегустировать запасы. Случалось, что обязанности Шалан подвергали ее гораздо худшим испытаниям. Рэд поднял бровь, когда она начала наливать и пробовать понемногу из каждой бутылки. Несмотря на долгие рассуждения Ялой о винах, большинство из них показались Шалан совершенно обычными. Однако она не была экспертом. Ей нравилось все, что опьяняло, и было приятно на вкус. Подумав об этом, она с помощью талики Бурисвета сожгла алкоголь в своей крови. Сейчас не время ходить с туманом в голове. Среди обычных вин — Она все же обнаружила одно, которое не смогла охарактеризовать. Это было сладкое вино, темно-красное, кровавого цвета. На вкус оно не было похоже ни на что, что она пробовала раньше. Фруктовое, но не крепкое. И, возможно, вкус немного тяжеловесный, если можно так сказать. Нашел несколько писем, сказал Гас из спальни. Есть еще книги которые, кажется, она написала от руки. «Собери все», — велела Шалан. «Мы разберемся с этим позже. Мне нужно кое-что спросить у Адалина». Она поднесла ему графин. Несколько охранников наблюдали за дверью, и, похоже, никто в военном лагере не заметил нападения. По крайней мере, никто не заявился к ним в гости. Шалан сперва демонстративно проигнорировала труп, а потом заставила себя опять взглянуть на него. Адален шагнул ей навстречу и тихо сказал, «Нам пора идти. Пара охранников сбежала. Надо бы написать, чтобы скорее прислали нескольких ветробегунов. С их помощью уйдем быстрее. И что случилось с твоими туфлями?» Шалан взглянула на свои босые ноги, торчащие из-под платья. Они мешали мне думать. «Думать?» Адалин провел рукой по своим восхитительно спутанным волосам, светлым с черными прядками. «Любовь моя, иногда ты очаровательно странная. В остальное время я просто разочаровывающе странная». Она подняла графин. «Пей». Это в научных целях. Он нахмурился, но сделал глоток и скривился. «Что это такое?» Так называемое вино. Они понятия не имеют, как сбраживать настоящий алкоголь. У них вся выпивка из одной и той же странной маленькой ягоды. — И впрямь экзотика, — проговорила Шалан. — Мы пока не можем уйти. Мы с Узором должны раскрыть секрет. — сказал Узор с ее юбки. — Жаль, что у меня нет обуви, и я не могу ее снять чтобы мой мозг заработал как следует. Он помедлил. Хотя у меня же на самом деле нет мозга. — Мы вернемся через секунду, — сказала она, возвращаясь в комнату с винным шкафом. Ред присоединился к газу в крошечной спальне. Окон не было, места едва хватало, чтобы стоять. Там лежал матрас без рамы и сундук, в котором, по-видимому, раньше хранились записки и письма, собранные газом. Ялой должна была ожидать, что их найдут. В них наверняка содержались тайны, но не те, за которыми охотилась Шалан. Ялой переехала сюда после того, как сгорел ее дворец. Она спала в Чулане и отказывалась покидать эту крепость. И все же Мрейс отправил не одного, а двух человек чтобы убить ее. шинская вина Так это и есть ключ? Нечто, связанное с винным шкафом?» Она окинула его взглядом и достала блокнот. «Узор. Обыщи комнату. Нет ли в ней э, узоров?» Спрен загудел и соскользнул с ее юбки. От его движения каменная поверхность пола покрылась выступающей рябью, словно он каким-то образом проник внутрь. Пока он был занят поисками, Шалан сделала набросок винного шкафа. В том, чтобы запечатлеть объект в памяти, а потом перенести его на бумагу в застывшем виде, таилось нечто, позволяющее ей лучше видеть. Прикинув расстояние между ящиками, толщину дерева, вскоре она пришла к выводу, что в винном шкафу нет места для секретных отделений. Она прогнала пару спренов творчества и встала. Узоры, узоры, узоры. Она оглядела ковер, затем рисунок в верхней части стен. Шиновар. Таит ли шинское вино нечто важное? Или она взяла ложный след? Шалан. — сказал Спрен с другого конца комнаты. — Узор! Шалан поспешила туда, где от узора исказилась каменная стена, возле дальнего северо-западного угла. Присела и обнаружила, что на камнях действительно имелся почти невидимый узор — резьба, стертая временем, которую она едва ощущала кончиками пальцев. — Здание не новое, — сказала она. — По крайней мере, часть его уже стояла, когда Алети прибыли в военные лагеря. Они построили это на старом фундаменте. Что за знаки? Я их с трудом различаю. Ммм, сказал Спрен, в узоре 10 элементов. Они повторяются. Это немного похоже на глиф, подумала она. Военные лагеря восходили к темным дням, периоду когда еще существовали эпохальные королевства человечества. Все десять. Десять глифов? Шалан сомневалась, что сможет интерпретировать древние символы. Даже у Ясны с этим были бы проблемы. Но, возможно, ей и не придется этого делать. «Эти камни идут вокруг основания стены», — сказала она. «Давай посмотрим, вдруг в другом месте резьба окажется более четкой». И в самом деле некоторые камни сохранились лучше. На каждом из них был глиф и что-то похожее на небольшую карту в форме одного из древних королевств. Большинство превратилось в неясные пятна, но серповидные очертания гор Шинавара выделялись. Шинское вино — карта с горами Шинавара. «Найди все камни с этим знаком». Велела она узору. Он послушался. Шалан двигалась следом за ним, и третий из обнаруженных камней слегка поддался под ее пальцами. «Вот, погляди-ка. Вышли прямиком на цель». «М -м -м», пробурчал Спрен, «ну, строго говоря, мы на нее вышли не прямым путем, а по периметру». Она осторожно вытащила камень. Внутри, как в мифическом тайнике с самосветами из сказки на ночь, лежала маленькая записная книжка. Шалан подняла глаза и проверила, остались ли газ и Ред в соседней комнате. Да, они все еще там. Проклятие. Она заставила меня усомниться в собственных агентах, подумала Шалан, пряча блокнот в защищенный кошель и возвращая камень на место. Может, план Ялой как раз в том и заключался, чтобы посеять хаос и недоверие? Но Шалан не могла полностью принять эту теорию, ведь она видела, какой затравленный вид был у великой княгини. Нетрудно было поверить, что духокровники охотились за ней. Мрейс проник в ближайшее окружение Амарама и Ялой еще год назад, но не пошел с ними когда они бежали из Уритеру. Шалан не терпелось заглянуть в блокнот, но тут появились Газ и Ред с наволочкой полной заметок и писем. «Если здесь что-то и осталось», — Газ потыкал большим пальцем через плечо, «мы это найти не можем». «Придется ограничиться этим», — сказала Шалан. Адалин подозвал ее взмахом руки. «Давайте выбираться отсюда». Держа копье у горла Моша, Каладин колебался. Он мог убить этого человека. С ним надо покончить. Что его удерживает? Мош был другом. Когда-то они часами сидели у костра, разговаривая о жизни. Каладин открыл свое сердце этому человеку, так как не открывал большинству других. Он рассказал Моашу, как Тефту и Камню, про Тьена, про Рошона, про свои страхи. Но Мош был не просто другом. Еще он был членом Четвертого моста. Каладин поклялся бурям и небесам на случай, если кто-то оттуда наблюдал, что он защитит этих людей. Каладин подвел Моша. Так же серьезно, как он подвел Дани, Марты и Джакса. Из всех этих потерь мож был самой болезненной, потому что в этих холодных глазах Каладин увидел себя. Ты ублюдок, прошипел Каладин. Отрицаешь справедливость моих действий. Мош пнул труп Рошона. Ты знаешь, что он сделал. Ты знаешь, чего он мне стоил. Ты за это покарал Элакара. Они оба получили по заслугам. Мош покачал головой. Я сделал это и ради тебя, Кэл. Ты позволишь душе твоего брата рыдать с приходом каждой бури, не будучи отмщенной. Не смей говорить о Йене. Калдин почувствовал, что соскальзывает, теряет контроль. Это случалось всякий раз, когда он думал о Моше, о смерти короля Элакара, о том, что он подвел народ Холлинара и ребят из Стенной Стражи. — Требуешь справедливости, — прорычал он, взмахом руки указывая на прикованные к стене трупы. — А как насчет Джебера и того, другого? Ты их убил ради справедливости? — Ради милосердия. «Лучше быстрая смерть, чем оставить их умирать забытыми. Ты мог бы освободить их!» Руки Каладина вспотели на оружие, а его разум, разум помутился. Его свет почти иссяк. «Каладин!» — сказала Сил. «Давай уйдем!» «Мы должны разобраться с ним», — прошептал Каладин. «Я должен. Должен!» «Что?» «Убить моша пока он стоит беззащитный!» «Это человек, которого Каладин должен защищать, спасать!» «Они умрут, ты же знаешь!» — тихо сказал мош «Заткнись!» «Все, кого ты любишь, все, кого ты как будто можешь защитить, они все равно умрут. Ты не в силах ничего с этим поделать!» «Я сказал, заткнись!» — рявкнул Каладин. Мош подался навстречу копью, опустив руки. Шаг второй. Каладин, как ни странно, почувствовал, что отступает. Он так устал в последнее время. Он пытался не обращать на это внимания, продолжать в том же духе, но усталость навалилась на плечи невыносимой тяжестью. Каладин использовал большую часть своего буресвета, сражаясь, а затем пробираясь сквозь огонь. Тут он кончился совсем, и Каладин обессилил. А неменее, которое он подавлял всю эту битву, нахлынуло на него. Изнеможение. Далекий огонь за спиной Моша потрескивал и щелкал. Внезапно по туннелю разнесся громкий треск. Потолок кухни наконец-то рухнул. Куски горящего дерева покатились в сторону буревого погреба. Тлеющие угли растворились в темноте. «Помнишь ущелье, Кэл?» — прошептал Мош. «Под дождем, той ночью. Как ты стоял там, смотрел во тьму и понимал, что это твой единственный шанс обрести свободу. Тогда ты это знал. Ты пытаешься сделать вид, что забыл, но ты же знаешь. Ты в этом уверен, как и в том, что придет буря». И еще в том, что каждый светлоглазый — лжец. Есть только один ответ, один путь, один результат. «Нет», — прошептал Каладин, — «я нашел лучший способ. Я не чувствую вины. Я отдал это чувство и стал тем человеком, которым мог бы стать давно, если бы меня не удерживали». Ты превратился в чудовище. Я могу забрать боль, Кэл. Разве ты не этого хочешь? Конца страданием. Каладин чувствовал себя как в трансе. Он застыл, как и тогда, когда смотрел... Смотрел, как умирает Элакар С тех самых пор внутри его гновилась трещина. Нет, она росла намного дольше. Семя! которая делала его неспособным бороться, принимать решения, парализовала его в те мгновения, когда друзья умирали. Копье выскользнуло из его пальцев. Сил что-то говорило, но он не слышал ее. Ее голос был словно далекий ветерок. — Есть простой путь к свободе. Мош протянул руку и положил ее на плечо Каладина, знакомым успокаивающим жестом. «Ты мой самый близкий друг, Кэл. Я хочу, чтобы ты перестал страдать. Я хочу, чтобы ты был свободен. Нет! Выход в том, чтобы перестать существовать, Кэл. Ты ведь всегда это знал, не так ли?» Калладин сморгнул слезы. «В самой глубине его души маленький мальчик, который ненавидел дождь и темноту, свернулся калачиком, потому что он действительно хотел перестать страдать. Он так сильно этого хотел. «Мне нужна от тебя всего одна вещь», — продолжил Мош. «Я хочу, чтобы ты признал мою правоту, чтобы ты увидел. Когда они продолжат умирать, вспомни, когда ты их подведешь» и боль поглотит тебя, вспомни, выход есть. Вернись к тому тесу, и прыгни во тьму. Сил кричала, но это был всего лишь ветер, далекий ветер. — А с тобой я не стану, Келл, — прошептал Мош. — Нет такой битвы, которую можно было бы выиграть. Мы проиграли в тот самый момент, когда родились и явились в эту проклятую юдоль страданий. Единственная победа, оставшаяся нам, решится покончить с этим. Я нашел свой путь. Для тебя открыт другой. О, буря отец, подумал Каладин. О, всемогущий. Я просто... Я просто хочу перестать подводить людей, которых люблю. В комнату ворвался свет. Чистый и белый, как свет самого яркого бриллианта, свет солнца, блестящая концентрированная чистота. Мош зарычал и резко повернулся, прикрывая глаза от источника света, который шел из дверного проема. Фигура, стоявшая там, казалась не более чем тенью. Мош шарахнулся от света. Но его версия прозрачная и тонкая оторвалась и шагнула в противоположную сторону, как после образ. В ней каладин увидел того же моша, но почему-то более статного, одетого в блестящую синюю униформу. Двойник уверенно поднял руку, и хотя каладин не мог их видеть, он знал, что за этим мошем собрались люди, защищенные пребывающие в безопасности. Образ Моша вспыхнул. В его руках возникло осколочное копье. «Нет!» — закричал настоящий Мош. «Нет! Возьми! Возьми мою боль!» Он отшатнулся в сторону, разъяренный. В его руках появился осколочный клинок. Меч убийцы в белом. Он замахнулся в пустоту. Наконец он опустил голову, прикрывая лицо локтем, и, оттолкнув фигуру внутри сияния, бросился обратно в туннель. Калладин опустился на колени, купаясь в этом теплом свете. Да, ему стало тепло, Калладин это отчетливо почувствовал. Конечно, если некое высшее божество на самом деле существовало, Оно наблюдало за ним из этого света. Свет померк и худощавый молодой человек с черно-русыми волосами бросился вперед, чтобы подхватить Каладина. — Сэр! — воскликнул Ренорин, Каладин! Сэр! С тобой все в порядке? У тебя что, буря свет кончился? — Я... — Каладин покачал головой. — Что? Пошли! Ренорин взял его под руку, чтобы помочь подняться. Сплавленные отступили. Корабль готов к взлету. Калодина цепенело, кивнул и позволил Ренорину помочь ему встать.